Пока смывала грим с лица, Слепой ломал коды доступа к охране уже самих от Заура. Мы, в принципе, рассчитывали работать параллельно, действуя в рамках договора о ненападении. Но кто со взломом к нам придет, тот попал сам. К моменту, когда я избавилась от жутко прилипчивой помады на губах, Слепой уже захватил связь, и мне пришло одно короткое «Малый зал». Подключила визоры, перешла на режим наблюдения. Малый зал именовался еще залом цикат. Довольно мерзкие насекомые здесь поощрялись и даже подлежали охране и уважению за счет всего двух свойств. Они смолкали, едва к ним приближался кто-либо, и, выведенные путем генетических мутаций, были способны глушить любую прослушку. А потому все важные разговоры от Заура проходили в зале цикат. И, собственно, из-за этого записывать разговор не имело смысла — Все, что я могла, лишь попытаться идентифицировать произнесенное там. Звук был увеличен до максимума, в голове зазвенело мгновенно, а в малом зале, сидящий с неестественно прямой спиной от Заура старший разъяренно прошипел. «Раз, Акихира! Всего раз! Ты использовал его напрасно!» «О чем речь?» — слепой тоже пытался подслушать. «Но этих и в разговоре один на один хрен поймешь!» А сейчас я и вовсе не была уверена, что расслышала все слова правильно. И я еще больше усомнилась в своих знаниях языка, едва услышала ответ от Зауру-младшего, присевшего на подоконник и забавляющегося, спытающийся сесть на его белоснежную перчатку бабочкой. Голодная собака палки не боится. «Чего?» — слегка обалдел слепой. «Ну, конфликт у них, вот чего!» — ответила ему, слушаясь в происходящее далее и, откровенно говоря, находясь в стадии а глухлиня из-за непрерывного пения цикад, будь они неладны. «Это я понял, что конфликт. Я не понял, с хрена ли?» выразил и мое непонимание напарник. Между тем от Заора старший, который после слов младшего некоторое время дышал, гневно раздувая ноздри, произнес. «Разве породистый пес, к чьим ногам падает любой цветок, может быть голоден?» «Чего?» «Кей, они вообще о чем? Пес, цветы, голод, где логика?» Слепой явно психанул. Я уже просто молчала, ощущая накатывающую мигрень и вслушиваясь в ответа кихира. Истинный ценитель никогда не пройдет мимо редкого цветка. «А следовало бы», — прорычал дед, и получил в ответ все тот же идиотизм. Голодная собака палки не боится. «Да твою мать, при чем тут голодная шавка до цветов? И в чем суть конфликта?» — возмутился слепой. Кея вообще правильно все перевел? Нестабильная плазма Сие ведает, мрачно ответила я. «Идея с устройством коматозного состояния для младшего Адзаура мне нравилась все больше. А что, выгодно со всех сторон. Останется на месяц в поместье, под моим присмотром, недвижимый, безопасный, без закидонов и уклонов заповеди итарийского народа. Определенно шикарная идея. И тут разговор деда с внуком завершился. В смысле, дед бы продолжил, но от младший, наплевав на этикеты правила, взмахнул рукой, стряхивая с пальцев в бабочку, и покинул зал цикат. «Нидер Сенга не понял», — сообщил мне слепой. «Собственно, я тоже». Отключившись от визоров, я смыла всю косметику окончательно, переоделась, вернулась в комнату и только устроилась в длинной безразмерной майке на циновке, собираясь записать услышанное и, возможно, таким образом, наконец, весь этот бред осмыслить, как в двери постучали. Далее, по своему обыкновению, не ожидая, пока я скажу что-то вроде «войдите», дверь отъехала в стену, демонстрируя, что и так умеет, а не только открываться. Две служанки, стоящие на коленях перед входом, поднялись, снова вошли, опять сели на колени, поклонились и выдали. «Младший господин объявил вас своей невестой, высоко оценив ваш танец вееров, младшая госпожа». Я как-то сразу ощутила подвох во всем вот этом. Жаль, не осознала весь размер этого подвоха. «Вам предстоит визит в храм цветущих лилий», — продолжили разом обе служанки. То есть хризантем им было мало. «Старший господин приказал подготовить вас. Старший господин приказал передать, что вы высоко оцените прогулку по садам цветущих лилий. Младший господин вас уже ожидает». «Может, я ему сразу ноги переломаю?» Ну так, чтобы избежать всяческих прогулок. Позвольте вас подготовить. Опять в унисон выдали служанки и поднялись.